Глава первая. Призрак прошлого. Лицо спящего Энтони казалось умиротворенным и даже почти счастливым. Мне чудилась улыбка в уголках его губ. «Интересно, что ему снится?» — подумала я. Длинные пряди светлых золотистых волос, словно ореол солнечного сияния, покоились на подушке вокруг головы Энтони. Так он снова напоминал мне того ангела, чье лицо я первым увидела в день своего пробуждения в особняке Кингсвордов. Сейчас в лице Энтони не видно было ничего от демона Шааса, который жил внутри его тела уже 15 лет. Как же невыносимо. Невыносимо осознавать, что внутри человека, с такой светлой и теплой душой, как у Энтони, живет демон. Невыносимо понимать, что если демон покинет это тело, Энтони умрет. потому что должен был умереть еще пятнадцать лет назад, когда сломал позвоночник, выпав из окна. Но я так хотела, чтобы Энтони жил, чтобы не исчез из моей жизни, что, даже не осознавая, как мне это удалось, запечатала демона в его теле, когда сила Торнов пробудилась во мне. Шаас хотел освободиться, когда спадет печать с границы, и вот печать снята. А тюрьма демона стала лишь теснее, чем прежде. Лучи рассветного солнца, проникавшие в комнату, скользили по лицу Энтони, как будто щекоча его, и Энтони во сне поморщился. При этом он сделал такое жалостное лицо, это было так трогательно, что я невольно улыбнулась. А потом подняла руку над его лицом, закрывая солнце И черты Энтони тотчас расслабились. Солнце обжигало тыльную сторону моей руки, и я знала, что она скоро устанет, но готова была терпеть, сколько понадобится. Если Энтони видит хороший сон, пусть спит. Пусть спит, потому что его реальность. Я даже сама не поняла, как так вышло, что в этот момент моя рука как будто сама потянулась к Энтони, а пальцы нежно погладили его волосы. И почти в тот же миг посторонний звук спугнул меня и заставил отдернуть руку. Обернувшись, я увидела в дверях комнаты Райана Кингсворда. Скрестив руки на груди, он плечом прислонился к дверному косяку и смотрел с таким странным выражением, что я даже не сразу смогла его распознать. Он не был недоволен, как в прошлый раз, когда увидел в библиотеке двусмысленную картину и «Я сидела на коленях Энтони». Думаю, он уже тогда понял, что это произошло случайно, но все же злился. Сейчас в его взгляде не было и язвительной насмешки, с которой он говорил мне, что даже ради меня Энтони не сможет встать из инвалидного кресла. Не было и безжалостного холода, как тогда, когда возле ритуариума он констатировал факт. «Даже если Энтони увлекся мною, он не сможет защитить меня, потому что не способен защитить даже себя». В эту минуту всего этого не было. Райан Кингсворт смотрел задумчиво и как будто с долей смирения. В какой-то момент он отвел взгляд и, оторвав плечо от дверного косяка, молча вышел из комнаты. «Странно, но, глядя ему вслед, я почему-то испытала чувство вины. Теперь я была его женой, и, наверное, как жена, не должна была так открыто проявлять свою симпатию к его брату». хотя в моих чувствах к Энтони не было ничего предосудительного. Я видела в нем друга, но очень дорогого друга, и все же. С чувством сожаления я убрала руку, которая закрывала лицо Энтони от солнца. Вздохнула, встала со стула возле кровати и задвинула полок там, где пробивались лучи солнца. Посмотрела на Энтони, убедилась, что теперь его лицо в тени и тихо вышло из комнаты. Райана Кингсворда я нашла в гостиной. Он стоял возле окна и смотрел во двор, услышав мои шаги, повернул голову. Энтони крепко спит. «Зачем ты?» — сказала я. Райан Кингсворд кивнул. Он обессилен. Даже если Энтони существует благодаря силе демона, его тело — все равно тело слабого человека, который большую часть жизни провел в инвалидном кресле. Эта ночь вымотала его. Думаю, сегодня он будет спать долго. Он замолчал, снова отвернувшись к окну. В молчании мне чудилась напряженность. Я хотела... Попыталась заговорить я, но Райан Кингсворт перебил меня. «Я благодарен вам, Роза», — сказал он. «Все эти годы, долгие пятнадцать лет, я пытался защитить Энтони, спасти ему жизнь, но всегда ходил по краю. Всегда оставался риск, что Шаас покинет его тело и уйдет». Его держало только одно — он считал, что ему некуда бежать, пока граница запечатана, и трудно придумать лучшее место, чтобы тебя не нашли, чем дом первого мага-королевы. Но вам этой ночью удалось сделать то, чего не удалось мне за пятнадцать лет. Теперь жизнь Энтони в безопасности. Я в долгу перед вами. Теперь уже какое-то время молчала я, а после паузы спросила. «Вы предполагали, что так может случиться?» Я подняла на него глаза в тот самый момент, когда он снова повернулся и посмотрел на меня. Наши взгляды встретились, и какое-то время мы смотрели друг на друга. Райан Кингсворт не торопился отвечать, поэтому я продолжила. Когда предложили помочь мне пробудить мой родовой дар, я рассуждала. «Вы первый маг-королевы. Человек, который десять лет назад наложил печать на магию Торнов во мне, чтобы она спала и никогда не пробудилась». Мне казалось странным, что именно вы предлагаете мне избавиться от королевской печати забвения. Тогда я не понимала, зачем это вам. Но теперь... Вы надеялись, что я помогу вам запечатать демона в теле Энтони? Я не вижу других причин, зачем бы вам это нужно было, лорд Кингсворт. Он усмехнулся и, наклонив голову, закрыл глаза, как будто соглашаясь. но «Ну, разве вы не рисковали?» Удивилась я. «Что, если бы я не запечатала демона в теле Энтони? Что, если не смогла бы?» Ведь Шаас тогда сбежал бы, и Энтони...» Я покачала головой. «Разве не проще было оставить все как есть, чтобы граница оставалась запечатанной?» «Не проще», — был ответ. Кингсфорд отошел от окна и направился ко мне. «Вы ведь уже знаете, что не единственная представительница рода Торнов среди живущих. Воспоминания вернулись к вам?» Я нахмурилась. «Частично. Я еще многое не вспомнила, но постараюсь это сделать». Подойдя ко мне и остановившись в двух шагах, Райан Кингсворт кивнул. «Но вы знаете, что в живых остался еще один представитель древнего рода Торнов, ваш дядя Эбенезер». Он не спрашивал, утверждал, и я невольно кивнула. «Тогда, думаю, вам пора узнать, что происходит, Роза. Я хочу вам кое-что рассказать». Я насторожилась. Возникла уверенность, мне не понравится то, что я узнаю. «Присядьте, Роза». Райан Кингсворт жестом предложил мне сесть на ближайший диванчик в гостиной, что я и сделала. Сам он упустился на диван с другого краю, я даже немного удивилась. Выглядело так, будто он сознательно соблюдает максимальное расстояние между нами. Это было непривычно. До сих пор Райан Кингсворт делал все, чтобы, как он сам сказал, понравиться мне. Попирая мои желания, он вторгался в мое личное пространство, прикасался ко мне и даже поцеловал однажды. Если попытку слезать капельку крови с моей губы, можно назвать поцелуем, конечно. Все это время мне казалось, что он пытается соблазнить меня. Даже этот демонстративный поцелуй с Сибилл был рассчитан на то, чтобы лишить меня душевного покоя, заставить постоянно о нем думать. Но теперь... Лорд Кингсворт как будто нарочито увеличил дистанцию между нами. Став его женой, я перестала его интересовать? Или... Или на самом деле я изначально его не интересовала, как женщина? И все эти попытки соблазнения были ради другой цели? Странно. Придя к такому умозаключению, я должна была вздохнуть свободнее, ведь его настойчивое стремление мне понравиться всегда приводило меня в смятение. Но почему-то сейчас я чувствовала разочарование. Я осторожно посмотрела в его сторону, и взгляд невольно остановился на шраме. Раньше из-за постоянно повторяющегося сна, который внушал мне ложные воспоминания, я была уверена, что этот шрам нанес Райану Кингсворду мой отец. но в настоящих воспоминаниях я увидела, что этот шрам уже был на его лице, когда он пришел в тот день в поместье Торнов. Мне хотелось спросить его, как появился шрам, но был вопрос, который занимал мои мысли куда сильнее. «Если вы не возражаете, прежде я хотела бы у вас кое о чем спросить». Лорд Кингсфорд удивился, но ответил. «Спрашиваете, Роза. Вы так и не рассказали мне, как так вышло, что мой отец подписал бумагу заключения брака между нами». Райан Кингсворт помолчал, глядя на меня, потом сделал глубокий вдох и ответил. «Ваш отец умирал. Он видел, как я нашел вас в тайнике и понял, что перед смертью может успеть вас спасти. А я был единственным человеком, у которого он мог просить о помощи. Заключение брачного контракта со мной защищало вас от инквизиции. Это то, о чем попросил меня перед смертью Эбенезер Торн. Бумага была наспех, составленная мною, а он поставил свою подпись буквально на последнем вдохе. Благодаря этой бумаге вас оставили в покое. вам позволили жить отшельницей в поместье Торнов. Другого способа вас защитить не было. Когда лорд замолчал, я в первые мгновение не могла найти слов. Неудача оберегала меня все эти десять лет. Не без причины обо мне забыли. Это было последним, что сделал для меня отец, и Райан Кингсворт помог ему. Пошел ему навстречу. Наверное, я должна была поблагодарить за то, что лорд рассказал об этом. Должна была что-то сказать в ответ. Но я не находила в себе сил для этого Вместо этого решила перевести тему, отведя взгляд и глухим голосом напомнив. «Что вы хотели рассказать мне?» Райан Кингсворт посмотрел на меня с неожиданным пониманием во взгляде и как ни в чем не бывало заговорил. «Для начала вы должны знать, что ваш дядя Эбен Эйзер Торн в тот день сбежал. Гильдия потеряла его след почти возле самой границы, и, так как на тот момент граница была уже запечатана, его исчезновение осталось загадкой. Эбен Эйзер Торн словно канул в небытие». За прошедшие десять лет он ни разу не давал о себе знать, поэтому многие стали считать, что его давно нет в живых. Я нахмурилась. Однако, — продолжал Райан Кингсворт, — месяц назад случилось событие, которое заставило Совет Гильдии усомниться в этом. Ему удалось всецело завладеть моим вниманием. Неужели дядя Бен каким-то образом напомнил о себе? Недалеко от границы, в одной из ближайших к запретному лесу деревень, появилась свора демонов. Мои глаза широко распахнулись. О чем он говорит? Как это возможно? Граница еще до сегодняшней ночи была запечатана. Низшие. Сказал, глядя мне в лицо, лорд Кингсворт. Их было немного, всего пятеро, но они успели ворваться в дома на краю деревни и напали на людей. К тому времени, как подоспели охотники гильдии, жертвами демонов стало две семьи. И если высшие демоны убивают только когда преследуют какую-то цель... то ниши нападают на людей, словно дикие звери, из чувства голода. Вы же знаете, что является пищей для демонов? Души людей, — ответила я. Райан Кингсворт кивнул. Две семьи, включая стариков и детей, были опустошены. Тела без души. И чтобы не увеличилось число бродящих по запретному лесу выгорней, охотники избавили их от незавидной участи. Я поджала губы. Их убили? Лорд Кингсворд пожал плечами. «Были вынуждены. Выгорню никогда вновь не стать человеком. Душа, которую поглотил демон, не вернется. Они больше не были людьми. А по запретному лесу и так до сих пор бродит достаточно неотловленных выгорней, которые представляют опасность для людей. Выгорни умеют хорошо прятаться, способны надолго затаиться, поэтому их лучше уничтожать сразу. Я не сдержала судорожного вдоха». То, о чём он рассказывал, было тяжело слушать и ещё тяжелее представлять себе. Те пятеро демонов были убиты. Охотники проследили, откуда пришли демоны. Следы были свежие, вели они... Тут Райан Кингсворт сделал паузу, глядя на меня, и закончил. Граница. Я покачала головой. Не понимаю. Месяц назад граница была запечатана. Он кивнул. Она была запечатана. Охотники тщательно исследовали ткань между мирья. В ней не было никаких разломов. Печать была невредима. И тем не менее следы демонов обрывались именно у границы. Скажите, Роза, вдруг обратился ко мне Райан Кингсворт. Помните ли вы, как ваш отец затягивал разломы в границе? Задумавшись, почему он задал этот вопрос, я в свою очередь спросила. Вы считаете, что кто-то создал разлом в границе, впустил демонов и тотчас закрыл разлом так, что не осталось и следа? «Это возможно?» — поинтересовался Райан Кингсворт. Я неуверенно покачала головой. «Не знаю. Но я помню, как тяжело отсудовался каждый разлом. Даже при помощи дяди и Бена. Даже когда ен вошел в силу и мог помогать. У Торнов уходило несколько дней, а то и несколько недель, чтобы затянуть разломы. После этого папе нужен был длительный отдых. Это всегда сильно выматывало его. И дядю и Бена тоже. Мама не была у рожденной Торн, она принадлежала к другому роду. поэтому не владела нашей силой и помочь могла только своей заботой о папе и Йенне. Райан Кингсворт задумался. «Да, это совпадает с тем, что мне известно о способностях Торнов. На моей памяти разломы никогда не исчезали сразу. На то, чтобы закрыть их, у Торнов уходило немало времени. Охотникам приходилось нести дежурство возле границы все это время, чтобы уничтожать все новые своры демонов, проникающих сквозь разломы. Он снова посмотрел на меня». Но все же месяц назад демоны прошли сквозь границу. Им больше ниоткуда было взяться. И это еще не все. Две недели назад история повторилась. свора демонов, в этот раз их было семеро, напала на другую деревню недалеко от границы. Деревня недосчиталась трех семей. И демоны, и созданные ими новорожденные выгорни, были уничтожены в этот раз. И снова следы демонов привели охотников гильдии к границе. Поэтому... Перебила его я. Поэтому вы пришли за мной в поместье Торнов. Догадка вспорола мое сознание острым лезвием. Я смотрела в лицо лорда Кингсворда и ждала ответа, и он не стал отрицать. Да, Роза. Я приехал, чтобы проверить сохранность королевской печати забвения, с помощью которой десять лет назад запечатал ваши силы. А еще для того, чтобы забрать вас. Я сразу убедился, что печать с вас не снята. Вы использовали магию неодаренных. «Вас необходимо было увести оттуда Роза. В следующий раз низшие демоны могли прийти к вам, и вы не смогли бы от них защититься в одиночку. Кроме того, вы предполагали, что тем, кто впустил демонов в наш мир, был Эбенезер Торн, мой дядя?» Снова перебила я. «И боялись, что за мной придут не демоны, а он». Лорд Кингсворт хмыкнул и улыбнулся. «С каких пор вы стали так легко читать, что у меня на уме, Роза?» Его тёмно-серые глаза пристально вглядывались в меня, а затаившаяся в уголках рта улыбка говорила, что он пытается разгадать, о чём я думаю. «Мне стало сложно понимать, о чём вы думаете, Роза», подтвердил мою догадку он. «Всего за одну ночь». «Это Дар Торнов стал скрывать от меня ваши мысли?» «Мне стало немного досадно. До сих пор я была для вас словно раскрытая книга?» Его губы дрогнули. Кажется, после моих слов ему приходилось прилагать несколько больше усилий, чтобы сдерживать улыбку. Я не ждала от него ответа, он был очевиден. Райан Кингсворт слишком умело манипулировал мною с того дня, как я прибыла в особняк его семьи. Он видел меня насквозь, все мои мысли, страхи, сомнения. Замечая мои слабости, мою неуверенность и неопытность, использовал это, чтобы добиться своего. Но теперь все как будто незримо поменялось. Его мотивы стали известны мне. И пусть я не до конца разобралась во всем, и еще не все вспомнила, пусть у меня осталось много вопросов, но теперь я лучше понимала его, знала чем он движим, какие цели преследует, понимала причины его поступков. И, пожалуй, мне было даже приятно услышать, что теперь ему стало сложнее понимать меня. Получается, мы поменялись ролями? Почему-то эта мысль развеселила меня. «Вы улыбаетесь, Роза?» Спросил он, и, подняв на него взгляд, я увидела озадаченность в его глазах. Похоже, я и впрямь перестал вас понимать. Смущённая своими собственными мыслями, я чуть тряхнула головой, отгоняя их, и произнесла. Простите, я задумалась. И тотчас посерьёзнела. Вы говорили о моём дяде? Да. Вернулся к нашему разговору он. Десять лет назад Торнов подозревали в том, что они умышленно создают разломы в границе, чтобы вытягивать демонические силы из мира демонов и тем самым питать своё могущество. Я нахмурилась. Отец не делал этого. Лорд Кингсворт кивнул. Я тоже так думаю. Последний разговор с вашим отцом заставил меня поверить в его невиновность. Впоследствии подозрение в предательстве пало на вашего дядю, Эбенезера Торна. И мне сложно это говорить, но... Боюсь, что в тот день Королевская Инквизиция совершила ошибку. Страшную ошибку, которую нельзя исправить. Вашего отца я нашел в доме, он уже умирал. И к его смерти Инквизиция не имела отношения. Но ваша мать и брат... Они пытались сбежать. Их пытались остановить. Все вышло неправильно. Но я хочу, чтобы вы понимали, Роза. Маги, которые пришли в тот день к вам в дом, были обмануты. Их навели на ложный след. Десять лет я пытался разобраться в этой истории, но до сих пор до конца не понимаю, что тогда произошло. Однако мне кажется... Нет, я уверен. Что человеком, который стоял за всем, был ваш дядя. Я сидела, сжав кулаки, даже не заметила, как ногти впились в ладони. Похоже, у меня и впрямь привычка ранить себя, когда я волнуюсь. Но сейчас, пока он говорил, я чувствовала боль. Рана, которая не затягивалась десять лет, от его слов снова кровоточила. «Роза!» В голосе лорда Кингсворда звучала осторожность. «Демоны опять прошли сквозь границу миров», — сказала я. Хотя в границе не было обнаружено ни малейшего разлома. Но демонам неоткуда больше было взяться, влиять на границу могут только Торны. И если моя сила до этой ночи была запечатана, то единственным, кто впустил демонов в наш мир, мог быть последний представитель Торнов. Мой дядя Эбенезер. Это то, о чем вы думаете, лорд Кингсворт? Боюсь, что так. Ровно ответил он и медленно покачал головой. Других вариантов нет. шас не знал? Спросила я. Он не знал о последних двух проникновениях, низших в наш мир. Кингсворт, не говоря ни слова, прикрыл глаза и опять медленно покачал головой. «Потому что, если бы знал, я несколько мгновений не могла дышать. Он бы уже ушел, да? И Энтони... Вот почему я хотел рискнуть и помочь вам снять печать, чтобы сила Торнов пробудилась у вас, Роза. Вы были единственным шансом для моего брата. Только граница может служить препятствием для демона». Только Торны способны запечатывать демонов, потому что... Торны — это граница. Граница — это Торны. Повторила я слова Шааса. На какое-то время в гостиной воцарилось молчание. У меня по-прежнему было много вопросов, но в этот момент я задала только один. «Вы хотите найти Бенезера Торна?» Райан Кингсворт кивнул. «Вы помните историю гибели моих родителей, Роза? И мой рассказ о том дне, когда Энтони стал калекой?» В этот раз кивнула я. Я до сих пор не нашел ответа, зачем высший демон привел в наш дом свору низших. Что он искал? Почему погибли мои родители? Шаас лишь все время повторял, что я владею тем, что не принадлежит мне по праву. Однако никогда ничего не объяснял. Как будто это было знание, не предназначенное для меня. Я хочу узнать, что произошло 15 лет назад в моем доме, и что 10 лет назад произошло в вашем доме, Роза. И мне кажется, что ключом к разгадке является никто иной, как Эбенезер Торн, ваш дядя. Поэтому вы правильно все поняли. Я хочу его найти. Эбенезер Торн исчез на десять лет, и впервые за это время есть шанс, что он объявился. Выслушав, я сделала глубокий вдох и подняла глаза на райна Кингсворда, после чего сказала. В таком случае я тоже хочу найти его. Я должна узнать, почему он убил моего отца, своего родного брата.